Глава одиннадцатая. Человек с мечом. Отличительной особенностью истины является ее неизменность. Перед лицом любого известного и неизвестного факта истина остается незыблемой. Она окончательна и абсолютна. Обстоятельства не могут изменить ее. Если обстоятельства вынудят вас пересмотреть предыдущие выводы и в свете новой информации изменить свои убеждения, это не означает, что изменилась истина. Это скорее говорит о том, что вы ее не знали, но в силу изменившихся обстоятельств и новой информации вынуждены ее признать. Молясь Небесному Отцу о верующих в Него, Иисус Христос сказал... Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Иоанна 17:17. 17. Истина – это не теория, а основной принцип жизни. Освящение же есть не что иное, как этот принцип в действии. Сама истина в действии. Совершенство Бога-человека Иисуса Христа состояло в том, что Он являлся воплощенной истиной, ее конечным выражением. «Истина, которой следует человеческое сердце, отождествляет верующего человека с Иисусом Христом». Он сказал, «Всякий, кто от истины, слушает голос Мой». Иоанна 1837 «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8, 31, 32 Духовная зрелость – Наступает тогда, когда человек обращается к истине, то есть к изначальным принципам, которые никогда не изменяются. Нам может не хватать их, мы можем расстаться с ними или неверно истолковывать, но принципы Божьи никогда не меняются. Богу не нужны новые способы и методы, Он использует все возможные из них. Средства для Него не имеют особого значения. Все, что делается в угоду Ему, независимо от средств, является возвращением к изначальным принципам. Вот почему в истории Церкви каждое духовное пробуждение и каждое Божье действие были следствием возвращения к основным библейским истинам, а каждое настоящее духовное пробуждение, в свою очередь, порождало христиан, любящих Библию. Вот один из основных уроков, вытекающих из книги Иисуса Навина. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Навина 1.3. Прошло сорок лет с тех пор, как Бог вывел израильтян из Египта. Умер Моисей, но Божий замысел не изменился. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Число 23.19. Принцип, который применил Бог при выходе его народа из Египта, был тем же, какой он намерен был применить при его вхождении в Ханаан. Господь лишь ожидал человека, который возвратится к этим истокам. Как я был с Моисеем при выходе из Египта, так буду и с тобой при вхождении в Ханаан. Господь повелевает Иисусу Навину, и это ответ на любое. Почему? Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся. «Ибо с тобой Господь Бог твой, везде, куда не пойдешь». И это также ответ на любое «как». В этом и состоит смысл духовной деятельности. Почему? Потому что велел Бог. Как это сделать? Бог пребывает со мной. Вот этот принцип, который явил в жизни сам Иисус Христос. «Ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». То есть... Что бы Христос не совершил, в любой момент он мог сказать: Отец повелел мне. И при этом добавить: Пославший меня со мной, Отец не оставил меня одного. Иоанна 8:29. Другими словами, кто повелел мне, тот ныне со мной. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан этот, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Навина 1.10.11 Кто-то из современников Моисея, услышав эти слова, мог бы с негодованием возразить, «Неужели этот выскочка за три дня хочет сделать то, что мы не смогли совершить за сорок лет?» Но объяснение этому, кстати, довольно простое. Иисус Навин ничего и не пытался сделать. Он лишь возвратился к изначальным Божьим принципам. А Моисей пытался. Он дал им закон, но не дал землю. Иисус Навин же доверился Богу и дал израильтянам землю, где можно было применить закон. И уже на третий день, рано утром, они вошли в Ханаан. Говорит ли вам это о чем-нибудь? Что случилось рано утром на третий день? Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот в чем смысл Ханаана. В познании силы Его воскресения. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его — то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6, 4, 5. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» Колосинам 3, 1, 3. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» Филиппийцам 3, 10, 11. Вновь и вновь мы убеждаемся, что Ханан это не что иное, как земная радость христиан о воскресении Иисуса Христа. Помня о том, что из двенадцати отправленных Моисеем саградатцев десять не принесли пользы, а лишь расслабили сердца людей, смотри в Торазаконии 1:28. Иисус Навин послал только двух мужей, сказав им: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Навина 2:1. Об этом стало известно царю Иерихонскому, слуги которого работали с завидной расторопностью, и если бы не помощь блудницы Раав, Саградатаев бы поймали. Однако она спрятала их в снопах льна, разложенных у нее на кровле, а преследователей направила по ложному следу. Именно от этой женщины Саградатаи узнали потрясающую новость и сказала им, Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили». Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Навина 2.9.11 Неожиданно для себя с сделали удивительное открытие. Оказывается, уже сорок лет жители Ханаана представляли собой духовно сломленного врага, они мысленно сдались израильтянам, как только узнали, что Бог разверз перед ними воды Красного моря. Их сердца ослабели, и ни в ком из них не осталось воинственного духа. Они убедились в том, что Бог Израиля есть Господь на небе и на земле, что Он способен вывести народ из рабства и привести его в землю обетованную. Единственный вопрос, который их смущал, почему израильтянам понадобилось столько лет, чтобы получить давно обещанное им Богом. Саглядатые обнаружили, что в течение сорока лет Израиль вел битву, исход которой был давно предрешен, и им следовало лишь войти в Ханаан и отпраздновать победу. Вы тоже сделаете подобное открытие, когда верою примете изначальные Божьи принципы. Вы увидите, что в течение десяти Пятидесяти последних лет вы обкрадывали себя, лишаясь той победы, которую завоевал Христос около двух тысяч лет тому назад, когда, восстав из мертвых, вошел в ваше сердце, чтобы жить в нем». И вот оба соглядатая поспешили назад к Иисусу Навину, чтобы рассказать Ему потрясающую новость. И сказали Иисусу, «Господь предал всю землю эту в руки наши». и все жители земли в страхе от нас. Тогда Господь сказал Иисусу: "В этот день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобой". Навина 2:24-37. Иисус Навин распорядился созвать к нему весь народ. Он хотел, чтобы все знали, что началась новая эпоха в истории Израиля и что с прошлой жизнью навсегда покончено. В словах Иисуса Навина звучало торжество победы, и его вера передалась всем. И сказал Иисус, «Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан». Навина 3, 10, 11. Иными словами Иисус сказал, «Вы прожили сорок лет в пустыне, словно Бог был мертв. Отныне вы будете жить, зная, что Он жив». Многие христиане живут так, словно Бог мертв, не обращая внимания на то, о чем сами говорят, поют и молятся. Поэтому первостепенная задача для церкви Иисуса Христа — заново осознать, что Он жив. Предположим, что наш Господь умрет, будет распят сегодня. Скажется ли это на вашей христианской жизни завтра? Изменится ли что-нибудь в вашем доверии к Нему, в повседневных заботах и в христианском труде? Повлечет ли это хотя бы какие-то изменения в служении, или все останется по-прежнему? Узнают ли об этом окружающие люди, если им не скажут? Или колесо церковной жизни будет привычно вращаться, как и прежде. Рядовые члены церкви в общих рядах, пастор на кафедре, и все участвуют в материальном служении на нужды храма. Если это так, то им еще никто не сказал, что наш Господь умер. Давайте посмотрим правде в глаза и признаемся, что в деятельности наших церквей, миссионерских обществ и христианских организаций так мало истинной веры и так много рутины, что если бы Господь умер сегодня, очень немногие из них отвлеклись бы от своих привычных дел. Свидетельств этому более чем достаточно. Можно вспомнить христианских подвижников в разные времена. Их духовные начинания из-за церковного формализма нередко позднее выхолащивались, так что в них оставалось мало живого. Во многих церквах люди к Богу больше не обращаются, но эти церкви живут, как и прежде. Точнее, они продолжают функционировать, но не жить. О них, как о Сардийской церкви, Бог говорит, «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1. Под руководством Иисуса Навина израильтяне с этим покончили. Теперь они знали, что с ними живой Бог, и радовались этому. «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерой. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти». ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня». Навина 3, 3-4. Не будем останавливаться на этом подробно. Отметим лишь, что сам ковчег олицетворял собой завет Бога с сынами Израиля, а его содержимое символизировало духовные аспекты их веры. Ковчег всегда несли впереди на некотором расстоянии от колонны израильтян. Какой полезный урок мы можем извлечь из этого? Божий народ должен был идти за ковчегом, выдерживая дистанцию, чтобы знать путь и держаться его во всякое время. Если бы люди окружили ковчег, то образовавшаяся толпа не знала бы, в каком направлении идти. Это породило бы неразбериху и бесконечные споры. Израильтяне должны были уступить место Богу для его деяний во времени и пространстве. Им не следовало толпиться, но нужно было держаться на расстоянии. В Библии описывается немало трагических ошибок, совершенных достойными людьми, поступившими поспешно при каких-то обстоятельствах. Научитесь уступать место Богу, пусть Он действует. Учитесь смирению, сознавая, что Он – Бог. Никакой паники. Если вы полностью доверили свои заботы Ему, вам не о чем беспокоиться. «Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Покорись Господу и надейся на Него». Псалмы шесть пять 7. Бог знает путь. Вспомним, что сказал Он Иисусу Навину. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». То есть необходимо было верою сделать некий шаг. «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей». То есть верующему человеку необходимо было жить в уповании каждый день. И так по одному шагу с Господом каждый день. Вот образец жизни для христианина. Спешка ведет к гибели, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Вряд ли это относилось к израильтянам в их странствовании по пустыне, поскольку они ходили по ней кругами. Им там уже была знакома каждая песчинка, каждое растение. Но теперь впереди ждала иная жизнь. Предстояло освоение новой страны, новых земель. На каждом шагу их ожидали открытия. Некоторые пустынные христиане возмущаются, если им говорить, что в человеке живет воскресший Христос, и яростно негодуют, если высказать предположение, что они никогда ничего подобного не испытывали. «Не хотите ли вы сказать, — говорят они, — что после сорока лет я все еще не знаю, как жить христианской жизнью?» И выходят из себя, повторяя одно и то же. Если вы им что-то возразите, то дискуссия пойдет по кругу, а результат будет нулевым. И народ переходил против Иерихона. Священники же, нёсшие ковчег завета Господнего, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Навина 3.17. Они наконец-то вошли в землю обетованную. Иисус Навин призвал двенадцать человек по одному из каждого колена и приказал со дна Иордана, где неподвижно стояли священники, взять по камню и положить их там, где они собирались ночевать в ту ночь. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваших отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим. Израиль перешел через Иордан этот по суше. Навина 421 22 Эти камни должны были напоминать израильтянам о Божьей истине, к которой они возвратились. Ведь как Бог разверз воды Красного моря, Так он поступил и с водами Иордана, дабы все народы земли познали, что рука Господа сильна. Навина 4.24 Каким образом израильтяне перешли море? Они погрузили ноги в воду и стояли неподвижно. Почему? Потому что так велел им Бог. И что тогда произошло? Бог разделил воды, и сыны Израилевы прошли посуху на другой берег. Почему это стало возможным? Потому что так сказал Бог. Труднее ли было войти в Ханаан, чем выйти из Египта? Ничуть. Войти в обетованную землю было столь же просто, как и выйти из Египта. Но сколько потребовалось времени, чтобы им понять эту истину? Сорок лет. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем. Колосинам 2.6 А как, спросите вы, ходить в Иисусе Христе? Так же, как вы приняли Его. А как вы Его приняли? Верою. Поэтому и ходить в Нем нужно тоже верою. Неужели это трудно уразуметь? Как вы научились благодарить Господа за Его смерть, так научитесь и благодарить за жизнь, смиренно принимая то, что Он живет в вас, как вы приняли истину, что Он умер за вас. Разве это трудно? Сколько у вас ушло времени, чтобы осознать это? Помните, что Христос не придает вам сил. Он Сам — сила ваша. Он не дает вам победу. Он — ваша победа. Христос не может быть вашей жизнью, не став всем, в чем вы нуждаетесь. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем. Колосинам 2, 9, 10. Поэтому положитесь на истину, и не беспокойтесь ни о чем другом. И стояли сыны Израиля в Истаном в Галгале, и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских, и на другой день Пасхи стали есть из произведений земли этой опреснаки и сушеные зерна в самый тот день. Навина 5.10.11 Итак, впервые за сорок лет У них были все основания вспомнить и отметить в земле обетованной день исшествия своего из земли египетской, поскольку в тот день Бог снял с них посрамление египетское. Впервые люди стали наслаждаться тем, ради чего получили искупление, и спасение для них обрело смысл. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит «И вот стоит перед ним человек». и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Навина 5.13. Иисус тогда отправился осматривать стены Иерихона, чтобы разработать план своей первой военной операции, как вдруг, странным образом, ощутил присутствие человека, держащего в руке меч, и, обратившись к нему, спросил, «Наш ли ты?» или из неприятелей наших?» Человек ответил, «Нет, я вождь воинства Господнего. Не затем пришел я, чтобы занять чью-либо сторону, а чтобы взять все на себя. Так и вы. Не стройте никаких планов в надежде, что Бог окажется на вашей стороне. Иерихон для вас больше не проблема. Оставьте это на него, человека с мечом». Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господнего сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Навина 5.14.15 Он знал, что стоял перед Богом, который явился когда-то Моисею в пылающем кусте. Принципы не изменились, потому что Бог не изменен. Просто Иисусу предстояло заново познать то, о чем забыл Моисей. Итак, Бог не становится на чью-то сторону. Он все берет на себя, включая битву за Иерихон. Готовы ли вы к этому?